Глава 29. Ай я Не начинай. Силой тут не решишь, и не в бывшем дело. Точно, поинтересовался Вазген. Точно. Положи трубку. Не беспокой человека зря. Клянёшься, что не в Увалове дело? Говорю тебе точно, не в нём, заверила друга. Хорошо, если так. Но если вдруг этот убогий рыпнется, Ты, а способах решения проблемы через особенные связи Борисыча всё-таки подумай хорошо, предложил друг. Борисыч, мужик с большой буквы, к тебе он вообще замечательно относится, по-особенному. Вот как? удивляюсь я. Да, не замечала? Возген удивляется. Он с тебя пылинки сдувает, в плане безопасности, разумеется. Знаешь, сколько было подстав в твой адрес? Нет, не знаю тряс головой. Вот тебе и признак того, что Борисыч своё дело знает. Я знаю, что Борисыч профи. Ты сам мне его рекомендовал. Но насчёт особенного отношения ты приукрашиваешь. Мамой клянусь. Я как-то с ним коньяк пил, и он обмолвился, возген хлопнул себя по губам пальцами, будто едва не сболтнул лишнего. Короче, не сомневайся, он всё быстро решит, если вопрос касается тебя. Я ещё раз заверила Вас гена, что не стоит напрягать начальника моей СБ, Кананенко Михаила Борисовича, полковника в отставке. Ему немного за пятьдесят. молодцеватый, немногословный мужчина, знает своё дело. Мы поболтали ещё немного, обсуждая текущие дела. Стало чуть легче, свободнее в мыслях, но лишь на минуту. Всего одна мысль о Тарасе, как меня снова скручивать начала, невыносимо. Болит всё внутри. Я так долго не протяну, возген тем временем заявил. Что ж, если Борисычу говорить не о чем, то с тебя ужин. Ужин? Да, мы с Зарочкой приглашаем тебя на ужин. Когда? Сегодня. Сегодня? я возмущенно посмотрела на друга. Ты только что это придумал? Признай. Только что я придумал рекламную концепцию для этого. щелкает пальцами по наброску. А на ужин Зарочка тебя давно ждёт. Ты же знаешь, как она тебя обожает. Обожает выведывать, не вьются ли вокруг тебя красотки длинноногие. Закатила я глаза, потому что вьются. Взген не красавчик, но харизма убойная. Он лёгкий в общении, креативный и чего греха таить, крайне успешный в своём деле. Просто мёд для мух. У них и с Зарочкой постоянно скандалы на почве ревности, причём пылкие после которых в семье Абрамян появляется плюс один малыш. Шестого планируешь залепить своей жене, уточнила я. Вась, ради всего святого, пожалей Зару. Есть же презервативы. Моя милая однокашняца и крайне наивная соседка по партии, сказал менторским тоном друг. я тебе по опыту скажу, что резинка это не гарантия. Мамой клянусь, мы так четвёртого сделали. Там был полный набор контрацепции, взмахнул руками Возген и начал загибать: резинка, подмывалка, таблетка, чепуха. Семя настоящего мужика, если оно в плодородную почву уже попало, ничего не возьмёт. Всё, хватит с меня подробностей. Я полетел. К Борисычу зайди. Не буду я к нему заходить. Я сам его к тебе отправлю заявил Возген, уже находясь в коридоре одной ногой. После ухода Возгена Борисыч всё-таки появился у меня в кабинете. Я ему не звонила, сам пришёл. И не потому, что Возген его ко мне отправил. Михаил Борисович постучал, прежде чем войти, и расположился в кресле напротив. На стол легла тоненькая папка. "Тот то, что вы просили", сказал он. "Спасибо". Жар прилил к моим щекам. Вазген предлагал мне воспользоваться услугами Михаила Борисовича, а я уже попросила его о небольшом одолжении. Вот только не том, о каком мог подумать Вазген. Я не просила Борисыча, чтобы он кого-то присанул и дал понять, что меня трогать не стоит. Я попросила Борисыча найти информацию на Тараса фадеева Нет, ничего такого, никакой слежки. Просто адреса, где живёт, работает. Ведь я так и не узнала ничего из этого. Пока мы болтали, у меня есть сведения о нём только номер телефона, на звонки, на которые он не отвечает. Папка лежала ровно посередине стола, непрозрачная, очень тоненькая. Боже, она притягивала мой взгляд магнитом. От неё словно накалялась температура воздуха. Мне не терпелось схватить её и прочитать, что там написано. Но только начальник СБ не спешил уходить, продолжал смотреть на меня своими спокойными светло-серыми глазами, никогда не умела долго смотреть ему в лицо, Открытое, решительное, скупое, глаза как сканеры, Короткий ёршик волос с нитями седины, подтянутый, сильный мужчина, одинок. Спасибо, Михаил Борисович. Я как бы дала понять, что разговор окончен. но мужчина не спешил уходить. Он сложил пальцы домиком и смотрел на меня. Что-то ещё? Да. Я должен спросить, насколько это личное, а насколько служебное. Меня бросило в жар, потом в холод, снова стало жарко. Я инстинктивно расстегнула ещё одну пуговицу на блузке, схватилась за стакан воды, отпила небрежно. Вода заскользила по подбородку и по шее. Взгляд начальника СБ на миг проследил дорожку, оставленную капелькой воды, скользнувшей в декольте, потом снова поднялся. Не понимаю, почему вы спрашиваете ещё раз. Я говорила, что это личное. Если нельзя обращаться с личными просьбами, я заверяю вас, что этого больше не повторится. Михаил отмахнулся, чуть покачал головой. Дело не в этом, Ая Егоровна. Дело в некотором противоречии. Вы сказали, что это дело личное, а я по обыкновению копнул чуть глубже и понял, что это не совсем так. Мне снова стало холодно, причём не просто холодно, а сразу бросило в лютый мороз как Тарас раз Фадеев, о котором я просила узнать информацию, может быть замешан в том, что касается моей работы.